глава 15 Пока нас спинки толчками и пинками загоняли все глубже в логово, за нашей спиной успела закрыться множество дверей. Впереди шагала свиная королева, минуя толпы ее приспешников, которые при виде пленников радостно визжали, топали ногами и колотили дубинками и прикладами по любой подходящей поверхности. И хотя свинопасы легко могли до нас дотянуться, никто даже пальцем нас не тронул, зная, что это стало бы непростительной ошибкой. Впрочем, данное обстоятельство утешало слабо. Оно касалось лишь сохранности нашего мяса. В подвальном помещении, расположенном на один ярус ниже посадочной площадки, нас подвергли дальнейшим проверкам, чересчур хлопотным, чтобы можно было провести их на поверхности. Мы спинки не особо сопротивлялись Свину нужно было притворяться, что он безропотно принимает свою судьбу, а я изображал страдания от травмы, которую получил на самом деле. Да, леди Арек прицелилась идеально, и травма получилась достаточно болезненной но импульс прошел лишь через мягкие ткани, и к ноге уже возвращались прежние силы. Я тщательно это скрывал, хромая и время от времени издавая протяжные стоны. Обследовали нас весьма основательно. Сняли одежду, тщательно проверили на предмет тайников. Появились новые сканирующие устройства. Некоторыми оперировала сама свиная королева, оказывая нам личное внимание, а другими орудовали ее подручные в свиных масках, то и дело сверяясь с показаниями стационарной аппаратуры, и о чем-то негромко переговариваясь. Все это скорее напоминало медицинский осмотр, чем проверку мясной скотины на пригодность пищу. Мою рану перевязали, но она не кровоточила. Проверки заняли не меньше получаса. Похоже, свиная королева не спешила. Возможно, ей доставляла удовольствие мысль о том, что леди Арек с тревогой ждет ответа. Наконец, вердикт был вынесен. Королева тихо посовещалась со своими помощниками, и после обмена кивками кого-то послали наверх. Единственным дошедшим до нас признаком отлета шаттла стала вибрация маневровых двигателей, сотрясшая свинарник. Впрочем, леди Арик не знала точно, насколько глубоко мы окажемся, и пообещала применить сигнал понадежнее. 30 секунд спустя мы получили его. Глухое тарахтение орудийных башенок в ответ на мстительный выстрел по логову. Именно он был важен, поскольку у нас имелись все шансы ощутить срабатывание башенок, как и у Сидры, которая ждала намного ниже нас. «Не пойму, зачем ей это понадобилось», — сказала свиная королева, обращаясь к нам. «Разве она не получила все, чего хотела? Это я должна чувствовать себя обделенной. Без дыхательных масок мы оба теперь могли говорить свободно. Считаешь, что мы не ровня этим камням твоею свинейшество?» — спросил я. «Камни будут у нее всегда, господин дырютер Так ведь тебя звали?» «Так», — подтвердил я. «В таком случае ты должен понимать разницу. Я могу съесть и убить свинью только один раз». «Мне нравится это съесть и убить». «А не убить и съесть», — вступил в разговор Пинки. «Нельзя ли поменять порядок, если я хорошенько попрошу?» «Ошибаешься насчет разницы твоего свинейшество сказал я. «Ошибаюсь?» «Вопрос исключительно в выборе», — убежденно кивнул я. «Тебе вовсе не обязательно есть и убивать Пинки». Я сделал вид, будто задумался. «Нет, конечно, ты можешь это сделать, как наверняка и собиралась. Но ты совсем не рассчитывала заполучить еще и такой бонус, как я. Уж не намекаешь ли, что на вкус ты ничем не хуже свиньи?» «Да, Рютер, даже если ты пропитан алкоголем не меньше, чем он, зря на что-то надеешься. Мы время от времени позволяем себе побаловаться человеченкой». но ты же слышала, что сказала обо мне леди Арек? Она считала меня хорошим человеком, пока не поняла, что ошибалась. Под словом «хороший» она подразумевала «полезный», «ценный советник». «Жаль, что у меня нет свободных вакансий. Мне известно, насколько простирается твоя власть. настойчиво продолжил я, пытаясь выиграть время. Твое лугово выглядит более чем внушительно». Спору нет, ты потрудилась на совесть, но тебе подвластна лишь крошечная часть города бездны. Похоже, твоя хозяйка не слишком высокого мнения о нашем житье-бытье. С чего вдруг оно волнует тебя? С того, что я могу помочь тебе прибрать к рукам побольше власти. Он всегда такой пронырливый, Пинки. Бывает, но я не стал бы ему доверять. Свиная королева взглянула на него, склонив маску. — Погоди, я думала, вы с ними были в одной команде против Леди Грех. — Верно, — кинул Пинки. Но он первым всех предал, когда стало ясно, что мне не победить. Что ж, мне нравятся столь изворотливая натуры. Напомни мне об этом, когда он садит нож тебе в глотку. Ну, ты вряд ли сможешь это увидеть. Конечно, я позволю тебе протянуть подольше, но как бы редко я не отрезала от тебя кусочек, однажды ты все равно закончишься. Предупреждаю, я уже давно не в лучшей форме. Как и все мы пинки, но это не наша вина, а наша беда. Цвиная королева хлопнула в ладоши. В разделочную звоните в гонг. Ужин готов. Нас привязали ремнями к вертикальным тележкам и покатили в глубь свинарника, демонстрируя всем как трофеи, каковыми мы собственно и являлись. Народ нам надели сетчатый намордник, чтобы не пришло в голову кусаться или плеваться. У меня не было никаких сомнений, что пинки проводят в уме те же подсчеты, что и я. Мы можем высвободить гермокласт в любой момент, но его эффективность полностью зависит от того, насколько далеко продвинулась сидра. Если поспешим, Гемокласт вызовет небольшой хаос и выгорит раньше, чем Сидра успеет нас найти. Если слишком замешкаемся, нас могут убить чисто из соображений целесообразности, как только свиная королева поймет, что ее атакуют. Не сейчас, подумал я. Разделочная находилась несколько ниже того помещения, где нас осматривали. Мы спускались по пандусам, по извивающимся коридорам, на медленных скрижащих лифтах с похожими на ножницы дверями. Повсюду нас сопровождала толпа колотящих, топающих и орущих свинопасов. У некоторых была полностью закрывающее лицо свиная маска, но по мере нашего погружения все заметнее становилась иерархия. Маску здесь носила своего рода элита, имевшая доступ к верхним уровням. Ниже этого привилегированного слоя располагались несколько рангов, чьи маски закрывали лишь часть лица. Подавляющее же большинство вообще не имело масок и все были в той или иной степени ущербны, со шрамами, выбитыми зубами, язвами и бельмами. Многие пускали слюни и хихикали, будто наслаждаясь тем, как низко они пали. Некоторые дергались, себе связно бормотали, явно повредившись разумом. Свиная королева не заметила единственного оружия, имевшегося у меня, так же, как не заметила его и у пинки. Вряд ли стоило ее в этом винить. Наше оружие было крошечным и почти бесполезным. Моё имело форму слегка зазубренного ногтя на указательном пальце закрепленного поверх моего собственного. Я прятал его в кулаке. Максимум, что он мог сделать, проткнуть глаз или скрыть артерию, но что годилось против человека, было бессильно против толпы тюремщиков. Я незаметно испытал его на своей ладони. Все, что требовалось, это разрезать кожу. Но не сейчас, еще рано. Королева подошла к большим красно-коричневым дверям, украшенным круглыми окнами и замысловато сетью хромированных труб. Двери отворились, и мы вкатились в разделочную. Если бы я решил определить численность приверженцев культа королевы, мне пришлось бы бросить все и начать сначала. Я знал, как выглядит тысячи лиц по общим собраниям в солнечном доле. Здесь же их было ближе к двум тысячам, этих толпающих, колотящих и вопящих безумцев рваных свиных шкурах. Они собрались на двух крутых многоярусных трибунах по обе стороны от ужасающей сцены. Центральная часть разделочной представляла собой прямоугольник примерно 20 на 60 метров. Пол был металлическим, с множеством отверстий, с пологими склонами и многочисленными стоками. Я сразу же понял их назначение – собирать и отводить кровь и прочие жидкости, проливаемые во время жутких обрядов свиной королевы. На полу стояло 12 помостов на колесиках. 10 были заняты, два ближайших оставались свободными. На всех остальных были распяты свиньи, в той или иной степени лишенные частей тела. Помосты отчасти повторяли конструкцию пола, снабженные такими же стоками, а отчасти походили на операционный стол или реанимационную койку. Возле каждого жужжали, шипели и булькали разнообразные устройства. Ходили туда-сюда поршни, медленно сочилась жидкость из пластиковых мешков и стеклянных сосудов. Все это, в свою очередь, соединялось с толстыми, змееподобными кабелями, тянувшимися по полу и уходившими из стены. Все свиньи были живы, но лучше бы они были мертвы. Не хотелось на них смотреть, но когда я уже решил отвести взгляд, вдруг понял, насколько хуже сейчас спинки и усилием воли заставил себя фиксировать совершающиеся преступления во всей его полноте. У тех свиней, что пока пострадали наименее отсутствовали длинные куски плоти, но остались целыми конечности. Однако чудовищнее всего выглядели не сами раны, а то, что им явно давали зашитьить. Возможно, когда-то в этом участвовала роза или нет, и я мог лишь догадываться, как сказалась подобная работа на ее психике. Каково это оказывать врачебную помощь точно зная, что тем самым лишь продляешь мучение жертвы. Здесь явно чувствовалась опытная рука хирурга. Аккуратные швы, затянутые рубцовой тканью раны. Кое-где виднелась вытатуированная разметка в тех местах, где предполагалось вырезать очередной кусок. Поддерживающие жизнь машины не давали свиньям истечь кровью или слишком быстро погибнуть от шока. Возможно, тем, на кого я сейчас смотрю, повезло. После того, как от них что-то отрежут, они смогут уйти на своих ногах. С другой стороны, для этих свиней... Путь к смерти лишь начался, а счастливчиками нужно считать тех, чей конец близок. На них смотреть тяжелее всего, почти все мясо срезано, осталась лишь одна конечность, а то и ее часть, однако они еще живы и похожи в сознании. Свиная королева расхаживала вокруг столов, постукивая жезлом по их краям и по металлическому полу. Она дергала за шланги, заставляя дребежать стеклянные сосуды и что-то орала зрителям, вздымая руки и размахивая жезлом над головой. Рев толпы достиг кульминации, и королева призвала приспешников к порядку или хотя бы к некоторому его подобию. Все успокоились, но полная тишина не наступила. Слишком велико было предвкушение. «Пусть никто не говорит, будто мы не наделены даром терпения, моя верная паства. Мы много лет ждали этого дня, но никогда не теряли веры в то, что он наступит. Мы молили об этом дне, и вот он настал. Нам не послан тот, кого мы так долго желали, редчайший и ценнейший из всех». Свиная королева сделала паузу и измахнула жестом, вызвав одобрительный рев. «Возрадуйтесь же все. Скоро вы получите свою награду. Вас ждет роскошное пиршество, плоть старейшего. Я уже отведала его, но теперь мясо хватит для каждого. Даже самый низший из вас получит свою долю. И отчаянный визг негодяя, разносясь с моей помощью по всему городу, станет посланием для подобных ему, сообщая, что их защитник теперь в моих руках». Пинки повернул ко мне голову. Наши тележки стояли вертикально, достаточно близко друг к другу, чтобы мы могли разговаривать. «Уверен, что все еще хочешь работать на эту психопатку, де Рютер. Думаешь, это тебе хоть как-то поможет?» «Мое время еще не пришло», — ответил я. «Зато пришло мое. Нет, думаю, ты еще долго протянешь». «Слышал же, что она сказала. Ты и сумел пережить всех остальных. Она будет поддерживать в тебе жизнь сколько сможет, так как знает, что ты единственный в своем роде». «Свиная королева подошла чуть ближе к нам». «Что вы болтаете, старые приятели? Коротайте время за воспоминаниями. Делай то, что собиралась делать с нами», — сказал я. «Это уж непременно». Снова раздался оглушительный рев, но вместо того, чтобы его поддержать, королева резко ударила жезлом в пол, и сразу наступила напряженная тишина. «Прошу проявить хоть немного уважения к нашим гостям, моя верная паства. Из-за ваших воплей они едва слышат друг друга». Тишина была весьма относительная. Зрители на какое-то время утихомирились, но по-прежнему жужжали и булькали, поддерживающие жизнь машины. Я напряг слух, пытаясь услышать какие-нибудь звуки снизу, крики или выстрелы, любой намек на то, что Сидра проникла внутрь и скоро будет с нами, но мои усилия оставались щетные. Пинки хотел учинить тут полный хаос, и я был почти готов присоединиться, но еле слышный голос разума подсказывал, нужно еще немного подождать. «Для тебя больше пользы от него живого, чем от мертвого», — сказал я свиной королеве. Та наклонилась ко мне. Что, вы опять закадычные друзья? Я всего лишь рассуждаю логически. Ты видишь в нем свинью, твое свинейшество. Я вижу того, кто выжил. Он продержался столько лет не потому, что ему просто повезло. Он своего рода природная стихия, беспощадный тактик и стратег, которого леди Арек ценила не без причины. Он понимает свиней, но точно так же понимает и нас с тобой. Можешь наделать из него котлет, но тогда ты лишишься чего-то намного более ценного. Я сама решаю, кого и когда мне сожрать. Королева переключила внимание на Пинки. «Ладно, пока отрежу немного. Просто на закуску. Ничего такого, о чем ты мог бы пожалеть». Пинки задергался в ремнях, стиснув кулаки. Понять, что происходит с его заостренными ногтями, было невозможно. Внезапно на меня обрушилась боль. Вновь пробудилось пламя в моей крови. Пламя, которое и было моей кровью. Обезболивающее перестало действовать без всякого предупреждения. Я напрягся, заскрежетав зубами. Свиная королева подошла к столу, на котором лежала почти невредимая свинья. Отдав жезл помощнице, королева покопала среди инструментов и извлекла маленькую циркулярную пилу. Проверив искрящееся лезвие на краю помоста, она начала вырезать узкую полосу мяса из бедра. На мгновение свинья замерла от шока, но тут же забилась в прочных ремнях. Свинья визжала от невыносимой боли и истекала кровью, а королева продолжала свое занятие. Она вырезала лишь тончайший ломтик, а затем отделила жужжащей пилой другой кусочек мяса размером с наглазную повязку. Она швырнула мясо в зрителей, подачку для алчной толпы. Те устремились к ней, как железные опилки к магниту. Каждый надеялся завладеть кусочком, а если придется, вырвать его у соседа. Свиная королева пару минут наблюдала за суматохой не то с наслаждением, не то с отвращением, а затем вернулась к свинье. Выбрав другой участок плоти, вонзила в него лезвие пилы, после чего щелкнула пальцем свободной руки охранникам в масках, которые спустились вместе с нами из смотровой. «Тащите сюда наши трофеи. Вряд ли небольшая дегустация испортит главное блюдо, а мне не терпится узнать, настолько ли мясо старейшего соленое, как его речи». Двое охранников подошли к изголовью наших тележек и завозились с ремнями. Остальные двое оставались спереди, держа наготове длинные ножи. За неровными дырами в свиных масках виднелись человеческие глаза но вряд ли что-то человеческое осталось в их взгляде. — она здесь, — сказал я достаточно тихо, чтобы не уловила свиная королева, занятая своей жужжащей пилой. — Я ее не слышу, — ответил Пинки. — Я тоже, но верю, что она здесь и скоро появится. — Хочешь сказать, пора? — Да, время пришло. — Хорошо, а то я уже не могу терпеть. От этой крови такая боль, будто в меня вонзаются ножи королевы. Охранник, передо мной, обеспокоенный нашим разговором, сунул нож мне под подбородок. Нож не коснулся кожи, но хватило бы легкого нажима, чтобы ранить. «Что еще за время?» – спросила свиная маска. «Это только абстрактное понятие», – ответил я. Нож вонзился, потекла кровь. Я дернулся, но не вскрикнул, продолжая силой раздирать ладонь зазубренным ногтем. Наконец из меня полился гемокласт. У него имелось два выхода – через руку и через подбородок. Обе ранки были невелики, но этого хватило. Мы могли позволить себе лишь частичную потерю гемокласта, Хоть он и был оружием, еще должен был играть роль заменителя крови. По истечении одного литра гемокласта его выход должен был автоматически прекратиться. Но мы могли в любой момент возобновить процесс и терять палитру снова и снова, пока не ослабели бы в конец. Я не видел, как текло из-под челюсти, хоть и находилось в поле зрения расползающееся красное пятно на груди. Зато ничто не мешало глядеть на руку. Сочившаяся из нее пенистая жидкость вела себя вовсе не так, как следовало себя вести крови. Она все текла и текла, не сворачиваясь, и к тому моменту, когда добралась до кончиков пальцев, в ней началась некая самоорганизация. Пена рябила и приобретала зернистую структуру. Участки отделялись друг от друга, между ними появились полоски светлой бескровной плоти. Гемокласс делился на сотни субэлементов размером с мелкое насекомое. Мелкие, красные, блестящие насекомые. Охранники видели что-то не так. По собственному долгому опыту, они знали, как течет и сворачивается кровь. То, что они наблюдали, нарушало в буквальном смысле священные принципы. Но пока они, будто охваченные параличом, пытались выразить словами «увиденное», свиная королева продолжала орудовать пилой, а свинья продолжала вопить. Ток из моей ладони ослаб, но я уже чувствовал, как понемногу угасает огонь, который разожгла во мне кровь. Гемокласс, стекавший с подбородка, превратился в столб, соединившийся с основной массой, которая собралась вокруг руки. Вдруг возникло впечатление, будто я намазал руку медом и сунул ее в муравейник. Внезапно насекомые взлетели. Это напоминало взрыв. Брызнув в воздух, крошечные красные существа мгновенно поколебались, словно выбирая цель, а затем метнулись в разные стороны, подобно молниям. Секунду спустя они достигли всех намеченных целей в каждом уголке разделочной. Начался хаос. Но прежде Пинки тоже успел высвободить свой гемокласт. В его случае рана была только одна – однако эффект оказался сравнительным. Возможно, перемещения насекомых и выглядели нескоординированными, но на самом деле все существа действовали как единое оружие, готовое подзарядиться еще остававшимся внутри нас гемокластом. Кровотечение из моей ладони прекратилось. Оружие определило, что израсходовано около литра. Я вонзил ноготь в кожу, заново вскрывая порез, и вновь устремился красный поток. В разделочный царил хаос, которому казалось не будет конца. Насекомые искали любые отверстия, органы чувств, раны и слабые места, а если не находили, все равно вгрызались в кожу, подобно буравчику. Маски не помогали. Насекомые быстро проникали в организм, добирались до нервной ткани и взрывались крошечным фейерверком. Одного или двух вполне хватало, чтобы разрушить определенные участки мозга, практически мгновенно выводя противника из строя. Когда в одно и то же место их пробирались десятки – Эффект напоминал срабатывание миниатюрного взрывного устройства позади глаз, из которого била нечто вроде розовато-серого дыма. Вряд ли после такого можно было выжить, но упав, тело продолжало судорожно дергаться и корчиться на полу. Свиная королева все еще была способна ходить и говорить. Это вовсе не означало, что гемокластические убийцы преднамеренно ее щадили. То ли ей повезло, то ли маска и броня давали необходимую защиту. Снова зажужжав циркулярной пилой, Она поднесла диск вертикально к моему лбу, позволив ему коснуться кожи, но не нажимая. «Прекрати», — сказала она. Скинув левую руку, я вырвал пилу из пальцев королевы. Мои руки были свободны с того момента, как охранники сняли ремни, но ноги оставались зафиксированы. Прежде чем свиная королева успела среагировать, я разрезал оставшиеся путы и бросил пилу пинки, который тоже был почти свободен. Я надеялся, что ему тоже полегчало после того, как из него вытекла часть гемокласта. Вторая партия насекомых уже закончила покидать мое тело через порез в ладони. Возможно, чуть больше их выбралось из раны под челюстью, но насколько глубок этот прокол, определить было сложно. Потеряв два литра крови, я ощущал лишь легкое головокружение. Первая волна почти исчерпала силы, уложив уйму врагов, но и уцелевших осталось немало. Вторая волна насекомых, включая посланных пинки, выбирала цели. Мгновение спустя нервно подрагивающий красный шар разлетелся во все стороны. Свиная королева извлекла из своего носимого арсенала длинный нож и замахнулась. Я увернулся, подивившись инстинктивной быстроте собственной реакции и той легкости, с которой она сработала на подсознательном уровне. Пинки, уже освободившийся присел позади королевы и забрал что-то у ее павшего охранника. Это оказался пистолет с массивным стволом и короткой вычурной рукояткой, для которой рука Пинки явно не была приспособлена. Пинки бросил пистолет мне, и я ловко поймал, миг охватил пальцами рукоятку и нащупал спусковой крючок. Несколько секунд назад моя ладонь была залита кровью, но взлетев, гемокластические создания оставили после себя чистую и гладкую кожу. Я прицелился в свиную королеву точно между глаз. Оружие кашлянуло и дернулось в моей руке. В обтянутом свиной коже лбу возникла дыра величиной с палец. Королева пыталась что-то сказать, булька и корчась на полу. Насекомые окружили ее и, найдя рану, устремились внутрь. С этого момента свиная королева пронзительно визжала, пока в ее черепе не протрещали взрывы. Мы были свободны, но это вовсе не значило, что опасность миновала. Свинопасов оставалось еще много. Они лезли с ярусов, паники и бешенстве толкая и давя друг друга. Возможно, они не понимали, что произошло, но увидели достаточно, чтобы сообразить. Виной всему нечто, исходившее из наших тел. Я вонзил в ладонь зазубренный ноготь, надеясь, что смогу пережить потерю еще одного литра. Мы спинки прижались друг к другу спиной, у него в руке был нож свиной королевы, а у меня пистолет. Вполне достаточно, чтобы какое-то время сдерживать свинопасов. Но чтобы выжить, нам требовалось нечто большее. И оно пришло. Толпа разразилась дикими воплями, полными невыразимого ужаса. Мне в жизни не доводилось слышать таких. А еще я уловил металлический стрекот. Мое внимание привлек пляшущий серебристый вихрь, он прокладывал путь сквозь массу стоящих и лежащих тел, рубя их на куски. Ошеломленно глядя на него, я вдруг понял, что это девяти лап. Я уже видел, на что способен этот робот, когда Сидра проводила демонстрацию, но к подобной резне оказался не готов. Девяти лап превратился в демоническую сущность, в чудовищный водоворот ртути, кромсавший толпу врагов, как остро заточенные лопасти пропеллера. Девяти лап был не один. В разделочную проник второй, за ним третий. Против их оружия не имелось никакой защиты. Роботы проходили сквозь броню, как сквозь воздух, и, казалось, они никогда не остановятся. На нас сыпался дождь из крови пополам с градами с плоти. Я убеждал себя, что нас девяти лапы не тронут, что они запрограммированы опознавать наши физические и биометрические параметры. Но теперь, когда я увидел их ужасающую работу собственными глазами, моя уверенность пошатнулась. Потом я заметил четвертого, за ним пятого. Бойня продолжалась. Мои спинки теперь чувствовали себя почти посторонними. Свинопасы прекратили попытки нас убить, их теперь интересовало только одно – убраться из разделочной, сбежать в воображаемое укрытие, где эти крутящиеся чудовища их не достанут. Опасность угрожала и свиньям. Девяти лапы не атаковали их непосредственно, но поскольку разрушительная волна катилась и по помостам, случайных ран было не миновать. Слышались вопли свиней и без того израненной плоти, которых касались лезвия. Оборудование, предназначавшееся для защиты от шока и поддержания жизни, опрокидывалась и разносилась на куски без какого-либо разбора. В разделочную проникло все больше девяти лапов, которые выпрыгивали из каналов и решеток. Передовой отряд нашел нас, и всем остальным был дан сигнал собраться здесь. И «Их слишком много», – заорал я, пытаясь перекричать хаос. Больше, чем она хотела послать. «Раз они здесь, значит и Сидра тоже», – ответил Пинкин. Тяжело дыша, он сделал выпад ножом, чтобы удержать на расстоянии свинопаса в маске. У нее с трудом получалось управляться с одним. «Это не имеет значения. Они делают то, что нужно. Пока. Сможешь добраться до посадочной площадки? Если Сидра начала атаку, коса должна быть там». «Смогу. Это не мне леди Арек выстрелила в ногу». «Ничего страшного. Она хорошо целилась». «Я полагал, что смогу найти дорогу назад. Почти затерявшись посреди всеобщей резни, мы двинулись в сторону высоких красно-коричневатых дверей, но прежде чем преодолели полпути, Вырвалась новая толпа свинопасов, все вооруженные и в броне. Им потребовалось лишь мгновение, чтобы оценить ситуацию, после чего они открыли огонь. И в девяти лапов, и в нас. Мы наверняка погибли бы на месте, если бы им не мешали прицелиться летящие брызги крови и куски мяса, костей и брони. Схватив за плечом, Пинки повалил меня на пол возле пустого помоста, который с другой стороны со звоном ударились пули, не способной пробить толстую металлическую конструкцию. Девяти лапы продолжали пребывать. Их была уже дюжина, а может и полторы. Один замедлил вращение и подобрался к нам, шевеля девятью окровавленными конечностями. «Он нас узнает», — тихо проговорил я. «Скажи мне, что он нас узнает». Пинки потер свое лицо и показал запятнанную красным ладонь. «Мы и малость выпачкались. Возможно, он не слишком хорошо считывает нашу биометрию». Девяти лап двинулся ко мне. Я отполз назад, но не настолько, чтобы покинуть укрытие, которое давал помост. Девяти лап выбросил вперед конечность, и я ощутил щекой холодный укол. Конечность отдернулась, унося микропробу. Я разнес его выстрелом на три больших дымящихся куска, которые тут же упали на пол. Отвалившиеся конечности бесцельно подрагивали. Я отодвинулся от останков машины как можно дальше. Зачем ты его прикончил? Я зло уставился на пинке. А ты бы предпочел, чтобы я этого не делал? Я бы предпочел, чтобы остальные не заинтересовались с нами. Полдюжины девяти лапов, оторвались от своего кровавого занятия и двинулись в нашу сторону. Я дважды выстрелил, каждый раз опасаясь, что после следующего нажатия на спусковой крючок услышу лишь тишину. Пистолет был неизвестным мне модели, и я понятия не имел, сколько в нем зарядов. Меня оглушила и ослепила белая вспышка, и я замер весь дрожа. Усилием воли, открыв глаза и кое-как проморгавшись, заметил парившие на краю поля зрения три белых силуэта. Они пробили себе взрывом путь в разделочную, и теперь стреляли из встроенного в них оружия. Два скафандра были знакомого мне по косе размера. Третьи похожие модели, но поменьше и с другими анатомическими пропорциями. А вот и наше средство передвижения, сказал Пинки.